Этикет телефонных переговоров Телефонный разговор находится на полпути между искусством и жизнью. Это разговор не с человеком, а с образом, который складывается у тебя, когда ты его слушаешь. Андре Моруа Искусство ведения телефонных переговоров – важнейшее профессиональное умение любого делового человека. Часто телефонный разговор с секретарем или кадровиком является первым знакомством с фирмой, и на его основе формируется устойчивое эмоциональное впечатление о фирме. Высокомерный, издевательский, раздражительный тон, грубые выражения, неправильные произношения, отсутствие интереса к собеседнику навсегда оттолкнут человека от данной фирмы. И наоборот, умение повлиять на собеседника в желаемом направлении, оставить наилучшее впечатление о фирме, способствует укреплению бизнеса. Задавались ли вы вопросом, Правильно ли вы ведете себя во время телефонного разговора? Чтобы отдать себе в этом отчет, проанализируйте типичные ошибки в телефонном общении. Высококлассные специалисты телефонного маркетинга утверждают, что самая грубая ошибка часто допускается в самом начале разговора, когда тот, кому звонят, не называет себя или фирму, когда берет трубку. Часто представляются, но так быстро и неразборчиво, что собеседнику все равно непонятно. Еще один порог – если человек выпалит неразборчиво на и говорит «прошу вас подождать», совершенно не поинтересовавшись, есть ли у позвонившего время ждать. Другая распространенная оплошность – заставить собеседника долго ждать у аппарата, вместо того, чтобы вернуться к трубке и спросить, может ли тот потерпеть еще. Грубым нарушением делового этикета является невыполненное обещание перезвонить, особенно когда звонка ждут в определенное время. Главной психологической сутью всех ошибок – является равнодушие к людям и незаинтересованность в деле которым занимаешься кто не заинтересован сам тот не может убедить других из за отсутствия интереса допускаются следующие ошибки неподготовленность к разговору недружелюбие сухость в общении немногословие граничащее с невежливостью нетерпение раздражительность стремление побыстрее закончить разговор естественно отсюда проистекают и другие ошибки По существу, связанные с негативным отношением к собеседнику. Отсутствие обращения к собеседнику по имени. Безразличие и невнимание к его проблемам. Долгие паузы для поиска документов. Переключение на других людей и другие дела. Типичные ошибки в поведении и речи говорящего. Плохое овладение своими чувствами. Агрессивное поведение. Гневливость, крикливость, грубость. Неуверенное поведение. Заискивающий тихий и робкий тон разговора. Обидчивость на критические замечания. Готовность подчиниться воле и желаниям собеседника. Неумение отстоять свои интересы. прерывать затянувшийся разговор, отказать в просьбе. Можно также назвать ошибки, возникающие из-за плохой подготовленности к разговору. не конкретные вопросы и уклончивые ответы. Дезинформация и сокрытие правды. Излишнее внимание к второстепенному в ущерб главному. Топтание на месте и переливание из пустого в порожнее. Безрезультатность разговора, когда не формулируется итоговое решение, к которому должны были прийти собеседники. Стараясь избегать подобных промахов, вы можете многократно повысить эффективность своих телефонных переговоров.